Я решился вызвать неудовольствие этого серьезного господина по весьма извинительной причине, Тюльпанов. У нас с вами нет версии. Убийство Ижицына и его горничной девицы Матюшкиной полностью меняет всю картину. Фондорин и Тюльпанов сидели в комнате для секретных совещаний, расположенной в одном из дальних закутков генерал-губернаторской резиденции. Мешать коллежскому советнику и его ассистенту было строжайше запрещено. На обтянутом зеленом бархатом столе лежали бумаги приемной за плотно закрытой дверью безотлучно дежурили личный секретарь его сиятельства старший адъютант жандармский офицер и телефонист с прямым проводом в канцелярию обер прицмейстера увыбывшего в жандармское управление и к окружному прокурору пока еще действующему всем инстанциям было велено оказывать коллежскому советнику полнейшее содействие грозного министра владимир андреевич взял на себя чтоб поменьше путался под ногами В кабинет на цыпочках вошел фрол Григорьевич Ведищев, в камердинер принес самовар. Сел скромненько на краешек стула и ладонью помахал. Мол, нет меня, господа сыщики, не тратьте на мелкую сошку вашего драгоценного внимания. — Да, — вздохнул Аниси. — Ничего непонятно Как он до Ижицына-то добрался? — Но это как раз не штука. Дело было так. Эраст Петрович прошелся по комнате, рука привычным движением выудила из кармана четки. Тюльпанов и Ведищев, затаив дыхание, ждали. Ночью, во втором часу, не ранее половины в дверь квартиры Ижицына позвонили. Дверной колокольчик соединен с колокольчиком в комнате прислуги. Ижицын жил вдвоем с горничной Зинаидой Матюшкиной, которая убирала, чистила платье и, судя по показаниям соседских слуг, также выполняла иные обязанности, более интимного свойства. Однако, судя по всему, до своего ложа покойный ее не допускал. Спали они поврось, что, впрочем, вполне соответствует известным нам убеждениям Ижицына относительно к культурного и некультурного сословий. Услышав звон колокольчика, Матюшкина набросила поверх ночной рубашки шаль, вышла в прихожую и открыла дверь. Была убита здесь же, в прихожей, ударом узкого острого клинка в сердце. Затем убийца, тихо ступая, проследовал через гостиную и кабинет, В спальню хозяина. Тот спал, свет был погашен, это видно по свече на прикроватном столике. Похоже, что преступник обошелся без света, что само по себе примечательно, ибо в спальне, как мы с вами помним, было совсем темно. Ударом очень острого лезвия убийца рассек лежавшему на спине Ижицыну трахею и артерию. Пока умирающий хрипел и хватался руками за разрезанное горло, вы видели, что ладони и манжеты ночной рубашки у него сплошь в крови, Преступник стоял в сторонке и ждал, барабаня пальцами по крышке секретера. Уж на что Аниси был ко всему привычен, но здесь не выдержал. «Ну уж, шеф, это слишком. Насчет пальцев-то. Вы меня сами учили, что при реконструировании картины преступления фантазировать не следует. Упаси бог, Тюльпанов, какие фантазии!» – пожал плечами Раст Петрович. Матюшкина и в самом деле была нерадивой горничной. «Над крышке секретера слой пыли». А на нем следы множественных точечных прикосновений подушечками пальцев. Я проверил отпечатки. Они несколько смазаны, но это во всяком случае не пальцы Ижицына. Подробности потрошения я опускаю. Результат этой процедуры вы видели. Аниси, передернувшись, кивнул. и Еще раз обращаю ваше внимание на то, что при осуществлении препарирования потрошитель каким-то образом обошелся без света. Очевидно, он обладает редкостным даром отлично видеть в темноте. Уходил преступник не спеша, помыл руки у рукомойника, стер тряпкой следы грязных ног в комнатах и прихожей, причем весьма тщательно. В общем, не торопился. Самое обидное то, что, судя по всему, мы с вами явились на воздвиженку через каких-нибудь четверть часа после отбытия убийцы. коллежский советник досадливо покачал головой. Таковы факты. Теперь вопросы и выводы. Начну с вопросов. Почему горничная открыла ночному гостю дверь? Этого мы не знаем, но ответов, возможно, несколько. Знакомый человек? Если знакомый, то чей? Горничный или хозяина? Ответа у нас нет. Возможно, позвонивший просто сказал, что принес срочную депешу. По роду службы Ижицын наверняка получал телеграммы и бумаги в любое время суток. Так что горничную это не удивило бы. Далее. Почему ее труп не тронут? Еще того интересней почему убит мужчина впервые за все время? не впервые Вставил Аниси. Помните, ворву на божедомке тоже был мужской труп? Казалось бы, весьма дельное и уместное замечание, но шеф лишь кивнул. Да-да, не отдав должного тюльпановской памятливости. А теперь выводы. Горничная убита вне идеи. Убита просто потому, что нужно было избавиться от свидетеля. Итак, отход от идеи и убийство мужчины. Да не просто мужчины, а чиновника, идущего по следу потрошителя. чиновника активного жестокого, ни перед чем не останавливающегося. Это опасный поворот в карьере Джека. Он теперь не просто маньяк, пришедший в умы и из-за какой-то болезненной фантазии. Теперь он готов убивать и по новым, прежде чуждым ему соображениям. То ли из страха перед разоблачением, то ли из-за уверенности в собственной безнаказанности. «Хорошие дела», — подал голос Ведищев. Этому душегубу теперь гулящих мало станет. Таких дел натворит. А у вас, господа поимщики, я гляжу, и зацепки-то никакой нет. Видно, съезжать нам с Владимиром Андреевичем отсюда. Леши бы с ней, со службой государевой. Отлично бы и на покое пожили. Да не сдюжит Владимир Андреевич без покоя. Без дела в раз скукожится, зачахнет. «Вот беда-то! Вот беда!» Старик шмыгнул носом, вытер большущим розовым платком слезу. «Вы, Фрол Григорьевич, пришли, так сидите тихо, не мешайте», строго сказал Аниси, никогда прежде не позволявший себе такого тона в разговоре с Ведищевым. Но шеф с выводами еще не закончил, наоборот. Только-только к самому важному подбирается, а тут этот встревает. Однако, в то же время отход от идеи — симптом обнадеживающий. Немедленно подтвердил догадку помощник Фондорин. Свидетельство того, что мы подобрались к преступнику совсем близко. Теперь совершенно очевидно, что этот человек осведомленный о ходе расследования. Более того, этот человек несомненно присутствовал при Иджицунском эксперименте. Это было первое активное действие следователя, и возмездие последовало незамедлительно. Что сие означает? То, что Иджицун каким-то ему самому неведомым образом раздражил или напугал потрошителя, либо же воспалил его патологическое воображение. Словно в подтверждении этого тезиса, Ираст Петрович три раза подряд щелкнул четками. Кто же он? Трое подозреваемых со вчерашнего дня находятся под наблюдением, но наблюдение не есть заключение под стражу. Надо проверить, не мог ли кто-то из них, минувший ночью, незаметно ускользнуть от тока агентов. Далее. Нужно персонально заняться всеми, кто вчера присутствовал при следственном эксперименте. Сколько человек было в морге? Аниси стал вспоминать. Ну сколько? Я, Ижицын, Захаров с ассистентом, Стенич, Несвицкая, этот, как его, Бурылин, потом городовые, жандармы и кладбищенские. Пожалуй... «С дюжину наберется, или чуть больше, если всех считать?» «Всех считать!» «Непременно всех!» – распорядился шеф. «Садитесь и пишите список. Имена, ваши впечатления о каждом, психологический портрет, поведение во время эксперимента, мельчайшие детали. И раз, Петрович, да я всех по именам не знаю». «Так узнайте!» «Составьте мне полный список. Наш потрошитель будет в нем. Вот ваша задача на сегодня. Ею и займитесь». А я тем временем проверю, не мог ли кто из нашей троицы осуществить ночную тайную вылазку.